Предприятие, в котором я работаю, унаследовало описанный выше старомосковский подход к кадровой политики. Приобретая контроль над очередным заводом, оно не увольняет топ-менеджеров захваченного предприятия, а интегрирует их в свою структуру. Иногда им приходится расстаться со старой должностью, но взамен они получают равнозначную на каком-либо другом заводе, принадлежащем нашей фирме. Поэтому расширение фирмы происходит относительно легко. Скупка контрольных пакетов акций не встречает сопротивления со стороны руководства этих предприятий. Бывали случаи, когда директора добровольно передавали контроль над своими предприятиями, рассчитывая сделать более удачную карьеру уже в структуре нашей фирмы, как когда-то удельные князья переходили под руку Москвы. Что же касается их привилегированного положения, то различия между заслуженными сотрудниками, давно пришедшими в фирму средовых должностей, боярами и новыми бывшими руководителями независимых предприятий, недавними удельными князьями, стираются прямо на глазах. Как жили себе по адату, обычному праву Средняя Азия, Кавказ и Закавказья, до царей, так они и жили и при царях, и при советской власти. Главное, что от них требовали, Выполняете производственные планы, соблюдайте социалистические ритуалы, носите партбилеты, платите членские взносы, ходите на демонстрации. А уж какие вы там мусульманские обряды неофициально соблюдаете, платите ли калым? Эти пережитки в кавычках Москва старалась не замечать. Сверху вниз, вплоть до уровня кластерных единиц полная централизация. Зато внутри кластера полная автономия. Потому и легко было прирастать империй, Потому и переходили под руку Москвы без лишнего сопротивления обширные территории и целые государства. Ведь принципиально для них мало что менялось. Надо было лишь в качестве готовой ячейки встроиться в уже существовавшую структуру, состоящую из разнообразных ячеек. Постсоветская эпоха сохранила такое положение дел. Федеральные власти и связанные с ними бизнес-группы стремятся контролировать ключевые экономические и финансовые ресурсы, а во внутреннюю политику регионов практически не вмешиваются. В обмен на лояльность региональные лидеры получают иммунитет, то есть право на местное самоуправление. Это уже пишут о современной России. Состоящая из кластерных единиц система управления похожа на виноградную гроздь. Каждая отдельная ягода сохраняет свое внутреннее устройство и всего лишь через черенок, через свою элиту пристраивается к российской системе управления. Образуется большая гроздь винограда — наглядная модель российской системы управления. Оборотной стороной такого механизма является Негомогенность империи. Те обширные конгломераты, территориальные, идеологические, национальные, которые России довольно легко удалось собрать под себя, неоднородны. И империя, как только слабеют узы, стягивающие ее, легко разваливается в экономическом, политическом и территориальном аспекте.